Неголографическая копия, которую можно коснуться. Просто экран, даже не объёмный. Гораздо легче обеспечить секретность, когда передаётся малый объём информации. Я не могу принять тебя, брат, сказала Сейкер. Её лицо было бледным, усталым. Семья ищет тебя на равни Сип. Я не смогу сохранить визит в тайне. А этот разговор, попытаюсь датчики внул. Он сидел почти прижавшись к экрану. Томи спал в соседнем кресле. Сутки с лишним полёта вымотали их одинаково, но Кей заставлял себя держаться. Тогда приходи ко мне. Корабль на геостационарной орбите. Тот самый, с коллапсерным генератором. У меня нет другого. Я включил блок маскировки. Но тебе дам точные координаты. Что ты творишь, Кей? Ты ныне главный преступник империи. Ты вне закона и вне прощения. Сегодня утром патриарх официально отлучил тебя от единой воли. Кей засмеялся. Приходи, Лика. Ради нашей любви, которая почти была. Сейкер молчала. Она постарела за эти 4 года и, наверное, стала менее сентиментальна. Не знаю, можно ли тебе доверять, Кей? Я же тебе доверяю. У тебя нет выбора. Ладно. Координаты. Пока Кей диктовал, проснулся Томми. Заглянул ему через плечо, стараясь не попасть в поле телекамеры, но разглядеть собеседника. Когда экран погас, тихо сказал: "Ты же знаешь, что она посоветует? Убить моего отца". Не отца? человека из чьих клеток тебя клонировали. Угу. Когда ты так говоришь, всё становится вполне понятным. Дач поёрзл в кресле, раскладывая его поудобнее. Томми, я посплю часок. Когда появится её корабль, разбуди. Ладно. Я могу быть уверенным, что проснусь. Да? Наверное. Кей не глядя пошарил по пульту рукой. Свет в рубке погас. Лишь несколько экранов продолжали мерцать, погружая помещение в неясный полумрак. "Я не хотел бы убивать твоего отца", пробормотал он. "Это нарушение кодекса лиги, работа против прежнего клиента. К тому же я абсолютно не представляю, как это сделать". "Кертис не уязвим императора. Ему не скучно жить". Томми сварил себе кофе. Сервисные блоки никогда не умели готовить его по-настоящему. Выпил его сидя у контрольных экранов. На орбитах горы было оживлённое движение: неуклюжие танкеры и лихтеры, юркие кораблики вольных торговцев, частная мелюзга, несколько военных кораблей, кружащих почти на грани атмосферы. С их двигателями это не доставляло проблем. На стационарных орбитах тоже не хватало железа. Станции, доки, десятый кораблей по той или иной причине, не желающих приближаться к планете. С полчаса Томи сканировал то один, то другой, пытаясь понять, какие притворяются мирными торговцами, подобными их кораблю, укутавшись в маскировочные поля. Потом занялся стартующими с горы кораблями, просчитывая их курс. Когда одна из пунктирных линий на дисплее пересеклась с их кораблём, он сварил ещё кофе. поставил джаз в у несвободный от кнопок уголок пульта, где тёмные круги пересекались с вевшимися пятнами, и тронул Кейя за плечо. Дач открыл один глаз. "Летят", сказал Томми. "Кофе выпьешь?" "Спасибо". "Летят два корабля на синхронизированном курсе, идущие первым боевого класса, но не имперский". Кей криво улыбнулся. "Знаешь, Когда мы с Ликой были ещё малышами, у нас была игра. Веришь не веришь? Слышал про такую? Томми пожал плечами. Игра простая. Один купается в море подальше от берега без биодетектора, репелленты и оружия, только с приёмником. Другой стоит на скале с биодетектором и выискивает лезвинных мурен и рифовых акул. Если что, кричит, что пора плыть к берегу. или выбираться на ближайшую отмель. Предупреждать об опасности обязательно, но и ложную тревогу поднимать не возбраняется. Веришь не веришь. Почувствуй, когда друг шутит, а когда пытается тебя спасти. И что? Ну, мы оба живы. Пароли нас правда неоднократно. Играть так разрешается лишь с 10 лет. Кей помолчал. Знаешь, Лика ни разу не подала ложной тревоги. Ни разу. Даже когда я полдня гонял её к берегу и обратно. Весёлые у вас были игры на шедаре? Ещё бы. Кейв включил передатчик. Помолчал секунду, давая каналу установиться, сказал: "Лика, не верю". Ответа не было. Дач принялся что-то насвистывать. Активировать оружие, спросил Томми. Мы слишком близко от планеты. На орбитальных станциях засекут прогрев генератора. Расслабься. Приёмник ожил. Изображения не было, только голос. Помнишь день эвакуации, брат? Да. Сутки на сборы, личные вещи 400 г. Так вот, вещей сколько унесёте? А на сборы 30 минут. Выбрасываетесь в скафандрах. Мы подберём. Шлюз оставишь открытым, пароли на пульте снять и учти, вы на прицеле. Хорошо. Кей прервал связь, с лёгким удивлением посмотрел на Томми. Верю. Из охранников Кей узнал лишь Андрея. Киборг изрядно трансформировался за прошедшие годы. Манипуляторы стали гораздо крупнее, утратив всякое сходство с человеческими руками. Наверное, в них было встроенное оружие, потому что внешнего у Андрея не было. Трое остальных были людьми, явными шестёрками, и у Кея появилось нехорошее предчувствие о их дальнейшей судьбе. Вероятно, Лика и впрямь старалась сохранить встречу в тайне. Привет, партнёр, сказал Дач Андрею. Привет. Снимайте скафандры. Старайтесь не делать резких движений. Надеюсь, ты отличишь их от агрессии. Я отличил. Они вряд ли. По отношению к своим напарникам киборг не стремился соблюдать вежливость. Шлюз был просторным, и охранники выдерживали прекрасную дистанцию. Кей помог Томи выбраться из скафандра. У того было немного практики подобного рода. Разоблачился сам. Они остались в лёгких спортивных костюмах, и Кей сообщил Всё наше оружие в контейнере. Можете не усердствовать с досмотром. Андрей сделал шаг вперёд, провёл ладонью вдоль тела Дача, кивнул, подошёл к Томми. Доставай. Очень медленно. Кейс с удивлением увидел, как Томми неловко вытягивает из нагрудного карманчика авторучку. Боишься, что будем писать на стенах лозунги? съязвил он. Андрей смерил Кейра равнодушным взглядом, вытянул манипулятор с плотно сжатой авторучкой. Что-то щёлкнуло. Струя пламени лизнула металлическую стену лениво опала. На стене осталось светиться багровое пятно. Да. Ванда подарила на всякий случай. Отводя глаза, сказал Томми: "Я совсем забыл". Подобная забывчивость часто стоит жизни, сообщил киборг. Идите за мной. В коридоре, ведущем от шлюза, их встретили двое в скафандрах с ранцевыми двигателями. Зеркальные гермошлемы не давали рассмотреть лиц. Кто капитан? чуть приподняв стекло, спросил один из них. Я. Компьютер корабля имеет личность? Нет. Сюрпризы. Все пароли сняты, устало сказал Кей. Надеюсь, Их повели дальше. Андрей шёл впереди, что вряд ли мешало ему контролировать пленников. Шестёрки топали сзади. "Лика здесь?" поинтересовался Дач. "Мать семьи примет вас, и то славно. Ты нормально тогда добрался?" Сурсы. "Благодарю. Нормально. Два поворота, лифт, и ещё один короткий коридор, лифт. Корабль был большим." явно переоборудованным из военного исминца, вероятно, с сохранением большей части оружия. Мать семьи ждала их в помещении, бывшем когда-то офицерским баром. Он почти не был переделан, лишь репродукции картин на стенах сменились подлинниками, внушившими бы трепет истинному ценителю, а скромный набор допустимых во флоте спиртных напитков разросся до ассортимента лучших ресторанов. Лампы на столиках светили в пол накала, но длинное белое платье Лики мерцало собственным светом. Раньше Кей не замечал за Сейкер страсти к кичевой одежде. — Привет, сестра! — сказал он. — Ты видел сегодняшние новости? Дач покачал головой. — Цена твоей жизни — 12 атанов, оплачиваемые империей, и амнистии для любого преступника, если он тебя поймает. Кей присвистнул. «А почему именно двенадцать?» «С чего бы это?» «Тебе лучше знать. Ты ведь сейчас крупнейший специалист по психологии императора». «Программировал агента не я. Можно сесть?» «Садитесь». «Андрей, для моей охраны хватит тебя одного». Киборг кивнул шестеркам, те торопливо вышли. «Выпить позволишь?» спросил Кей. «Позволю». Мне бокал сухого вина. Дач неторопливо выбрал бутылку вина, произведённого на Терре. Придирчиво осмотрел коллекцию бокалов и остановился на самых простых. Наполнил бокалы. За встречу. Почему бы и нет. Вино в бокалах едва заметно подрагивало. Куда идёт корабль, полюбопытствовал Кей. К границам системы. На своём корыте ничего не забыл? Нет. Хорошо. Его загонят в гиперпространство до скончания веков. Они выпили. Томми с залпом словно водку, заставив одновременно поморщиться и Кея, и Лику. Дивное вино. Кей налил Томми еще бокал. Расслабляйся, но постарайся почувствовать букет. Андрей, ты не будешь? Киборг изобразил что-то похожее на улыбку. На работе не пью. Дач вновь обратился к Сейкер. Мне надо многое тебе рассказать. Ты обещал это очень давно. Кейки внул, принимая упрёк. 4 года назад меня убили. Томми убил. Мой отан не был оплачен. Мать семьи приподняла брови. Меня оживил Кертис Ван Кертис в своей резиденции на Терри. Ему нужен был профессионал, чтобы сопровождать его сына Артура на планету Грааль. «Лика, ты не хочешь включить детекторы лжи? Чтобы не сомневаться, это будет очень странная история». «Она уже странна до предела. Мне не нужны детекторы, Кей. Я чувствую ложь». «Хорошо». С Террой мы ушли через Атан под чужими личностями. Артуру было 16 реальных и, И двенадцать биологических лет. Он проходил через Атан. По версии Кертиса, однажды. На деле семьдесят три раза. «Боже!» – тихо сказала Лика. Томми является побочным продуктом одной из попыток Артура попасть на Грааль. Ему стерли всю личностную память. Ну ладно, продолжу по порядку. Вначале мы попали на планету Инцидиус.